Казахстан уникальная страна на планете, где мафия взяла в свои руки всю полноту власти. Сицилийская мафия может быть легендарна своим могуществом, но с ней борется государство. Она может подкупить полицейских и даже инфильтровать своих людей в правительство и полицейский департамент, но она даже мечтать не может поставить своего человека на самый главный олимп власти, пост президента страны. В нашей стране силовые органы являются боевым крылом аккорды. Подельники Назарбаева, между которыми распределены посты генерального прокурора, председателя КНБ и министра внутренних дел, отвечают перед своим доном за то, чтобы все ресурсы этих органов были брошены на защиту страны. неконституционного режима личной власти крёстного тестя и удовлетворения всех его потребностей и капризов нужно запугать неугодного человека, пожалуйста, устроить авиакатастрофу легко выкрасть раптивую журналистку будет сделано все шпики и все штыки будут брошены против того, кто посмел вызвать гнев дона либо его приближённых комитет национальной безопасности уже давно не занимается обеспечением безопасности населения как своей основной работой под бдительным присмотром Шабдарбаева и Дудбаева он отвечает за политический сыск и подавление малейшего инакомыслия Проявите публичное недовольство властью, и вам сразу подбросят листовку Хизб у Тахрира. Так запугивается молодёжь в бедных сельских районах, где качество жизни падает с каждым новым годом. Министерство внутренних дел уже давно не занимается обеспечением порядка в стране, как своей прямой обязанностью под неусыпным, хоть и непрофессиональным оком Мухаммеджанова. Оно занято поборами на дорогах, выбиванием признаний из заключенных и исполнением любых работ, которые будут спущены из президентской аккорды. Верные тон-тон-макуты режима никогда не подведут. Простой гражданин знает, что полицейский в форме – это, скорее всего, не защитник, а прямая угроза его личной безопасности. Генеральная прокуратура, которая следит за соблюдением законности, где угодно, только не в Казахстане. Подельник Тусупбеков хорошо знает, для чего его поставил сюда Дон бдительно следить, чтобы никто не нарушил закон джунглей Назарбаевского режима. И, конечно, надёжной опорой для клики крёстного тестя служит судебная система Казахстана. Из дворца Кордо поступил приказ отобрать у меня газеты, телеканалы и типографии, выполнено в течение одной недели. Президент требует развести меня с его дочерью, выполнено за одну ночь. Разумеется, всё делается с вопиющим нарушением даже казахских писаных законов, но в полном соответствии с неписаным, по которому живёт, к сожалению, сейчас Казахстан. А в мой случае это просто наглядный показательный пример. До мая 2007 года человека ещё могла защитить свободная пресса. Теперь остаётся уповать только на фортуну. И так свои первые цели Нурсултан Назарбаев уже добился. В стране де-факто закреплена тирания. Де юре этой тирании нет никаких угроз. Впервые в мировой практике в конституции права одного человека, первого президента, поставлены выше прав всех остальных граждан страны. Конституционный переворот, молниеносно проведённый президентом в стенах своего ручного парламента, сделал его пожизненным диктатором. Как и обещал крёстному тестю, канцлере Мирцв Мировые столицы проглотили эту новость со спокойствием буддийского монаха. Отныне все усилия президента посвящены решению второй, амбициозной задачи прибрать к своим рукам все финансы и богатства страны. Как ни странно, эта цель оказалась сложнее, чем первая. Разрушить все элементы гражданского общества и захватить всю власть Назарбаеву удалось относительно легко. Встречая на своём пути лишь незначительное сопротивление. Отбирать деньги и частные предприятия оказалось сложнее, намного сложнее. Почему-то банкиры и промышленники не выстроились в очередь отдавать свою дань президенту. Со свободой человек расстаётся легче, чем с собственностью. Проблема в том, что только свобода может обеспечить неприкосновенность собственности. До тех пор, пока Крёсный отец не завершил построение диктаторского режима и не разрушил все инструменты гражданского общества в стране, он не мог приступить ко второй части своего плана. Сам план был разработан, конечно, с Новом Мирчевым, стратегический талант которого снова оказался на высоте. Надо признать, что сама задача, которую предстоит решить президенту и его команде, Чрезвычайно амбициозно. Прецедентов ей сложно найти в мировой практике. Обычно диктаторам достаточно самой власти. Иосиф Сталин обладал могуществом восточного деспота, но он не ставил цели записать на себя лично флагманы советской индустрии «Магнитку», «Днепрогес» или «Турксиб». Конечно, многие диктаторы любят накопить на своих счетах пару-тройку миллиардов долларов, но они не могут быть виноватым. как, например, Фердинанд Маркус. Но это всё копейки по сравнению с тем богатством, которое уже сегодня накопил на своих счетах и в своих подвалах крёстный тесть. А ведь настоящая работа над личными финансами президента только начинается. Стратегическая часть расписанной мирчевым программой гениально проста. В Сингапуре и Объединенных Арабских Эмиратах создаются частные инвестиционные фонды, владельцем которых по различным схемам является лично Нурсултан Абишевич Назарбаев. Эти фонды вскоре и станут держателями всех крупнейших банков и предприятий Казахстана. В первую очередь это государственный мегахолдинг Самрук Казына, в просторечии его зовут Самка. Чтобы реализовать эту простую стратегию, требуется изощрённая тактика. Во-первых, нужно передать фондам те предприятия, которые являются собственностью республики. Объяснить такую денационализацию с передачей народной собственности в частные иностранные руки будет сложно даже со страниц правительственной газетёнки Казправда, что уж говорить про придирчивые западные газеты «Уолл Стрит Джорнл» и «Файнэншел Таймс». Во-вторых, нужно отобрать у законных владельцев частные банки, заводы и компании. Все они уже делятся с крестным тестем львиной долей своих доходов. Это единственный способ для их выживания. Президент уже является совладельцем таких гигантов казахской промышленности, как «Карагандинский», металлургический комбинат, которым на бумаге официально владеет сталелитейный магнат Лакшми Митал. Регулярные выплаты, осуществляемые из прибыли Карагандинского металлургического комбината в карманы, то есть подвалы президента, позволяют индусу не тратить деньги на обеспечение самых элементарных требований техники безопасности. Каждый год В шахтах и на заводах Караганды гибнут десятки, иногда сотни рабочих. Шахтёры спускаются в забои, зная, что каждый новый рабочий день может стать для них последним. И за свою работу они получают копейки, на которые едва можно содержать семью. Карагандинские рабочие оказались практически в современном рабстве у индуса, который стал неофициальным правителем области. Моя газета Караван в своё время писала об этой трагической ситуации из номера в номер. Однако ни забастовки, ни демонстрации, ни выступления СМИ не могут ничего изменить, потому что у металлов в Казахстане есть надёжная крыша, защита, это крёстный тесть, классическая мафиозная услуга деньги в обмен на охрану. Назарбаев обеспечивает индушу полную неприкосновенность от уголовной ответственности и от гнева рабочих, забирая взамен ровно половину металловских сверхприбылей.